Я помню, что ты утверждал, что напали по наводке, брал кто-то из своих. А как он выглядит? Вот я и говорю. Одевайся, берем подружку и быстренько поехали. Оставив Илью в комнате, Маша решила, что момент для знакомства неподходящий. Девушка бросилась на кухню. — Пап, извини, мне нужно уехать. Срочное дело, ненадолго. — Так ты... — Не дождешься этого негодника? — разочарованно поинтересовался отец. — Я хотел устроить вам мощную ставку. — Как он тебе в глаза посмотрит? — Ой, пап, как бы не смотрел, все равно... — А пришла к тебе, как я понимаю, не Анжела? С некоторым подозрением осведомился мужчина. — Голос — это милиционер, па! выпалила девушка. — Почему она так представила Илью? К тому же, исказив факты, Маша сообразить не успела, но ее заявление произвело должный эффект. Отец немедленно поднялся со стула, встревоженно сдвинув брови, что случилось. Анжелу вчера в подъезде ограбили. Девушка решила не извещать отца, чье именно имущество было похищено. Ее взгляд упал на пачку сигарет, забытую на столе. Она достала оттуда две сигареты. Я стрельну для Ильи. Он купить забыл. «Я быстро, быстро! Я скоро вернусь, па!» И вылетела, оставив ошеломленного отца, у которого на губах явно читался вопрос. Наскоро одевшись у себя в комнате, девушка открыла дверь спальни и жестом поманила Илью, сидевшего так тихо, что могло показаться, будто в комнате никого нет. Они молча покинули квартиру. Маша чего-то показала, что Илья всеми силами пытался избежать встречи с ее отцом, а когда ему это удалось, перевел дух. Во дворе, у самого подъезда, перегораживая вход, стоял черный Мерседес, не новый, но очень ухоженный, чистая, блестевшая свежим лаком машина выглядела даже несколько чопорно, как старый опытный слуга, знающий себе цену. Распахнув дверцу, Илья Кивнул на кресло рядом с водительским. — Садись. — Журнальчик посмотри. Сейчас твою подружку приведу. Я к ней заглянул еще до тебя. велела одеваться и выходить. — Чего она копается? — Так, наверное, ей детей не с кем оставить, — предположила Маша, доставая из кармана куртки слегка погнувшиеся сигареты. — На! Я для тебя стрельнула. — При огромная мерси. А пацанов можно к твоему папе отвезти? Закуивая на ходу, решил Илья и исчез в подъезде. Маша приняла осматриваться в машине. Это представлялось ей весьма заманчивым. Даже по содержимому бардачка она могла бы многое узнать о своем новом приятеле. Она заметила, что под лобовым стеклом прикреплен талисман. Медный диск размером с кофейное блюдце, испещренный Буквами, похожими на червячков. Рассмотрев его, Маша решила, что надпись сделана на иврите, и ей сразу вспомнилась история про жену и сына в Израиле. Значит, никаких контактов. Среди дисков, небрежно набитых в картонную коробку и задвинутых под пассажирское сиденье, преобладала, к ее удивлению, классическая музыка. Хотя да. Ипсен, театр вместо боулинга. Мне что, повезло встретить интеллектуала? А еще, говорят, не стоит на улице знакомиться. Чувствуя себя преступницей, Маша кончиком пальца подцепила крышку бардачка и потянула ее на себя и тут же закрыла, проклиная свое любопытство. Пистолет, конечно. Что там еще могло быть у бывшего мента? И кем он вообще теперь работает? Охранник? Частный сыщик? Илья вернулся с Анжелой через десять минут, причем за ними бежали чрезвычайно довольные дети. Попытка спихнуть их Машиному отцу, если и была предпринята, то окончилась провалом. Скорее всего, сами за матерью увязались. Втиснувшись на задние сиденья, все трое затараторили разом так, что Маша усвоила одно. Старший сын Анжелы воспользовался особыми обстоятельствами, чтобы не пойти в школу. «Ух ты!» — негодовала мать, пытаясь влепить отпрыску под затыльник, забинтованный рукой. Мальчишка ловко увертывался, без всякого почтения, показывая родительнице длинный язык, химически лиловые от жвачки. «Что из тебя выйдет, Витька? В твоем возрасте все любят ходить в школу. Лично я любила». — Айди ты со своей школой! — капризно тянул мальчишка. — Сама и ходи, если любишь. — Ага, и я не пойду! — заверещал его пятилетний братишка, чья белокурая макушка то и дело высовывалась из-за спинки родительского сиденья. — Я убегу! — Куда то деловито осведомился Илья, усевшись за руль и роясь в карманах в поисках ключей.